Глава тридцать девятая. Борозда по левой стене тоннеля получалась внушительной. Черная вмятина, из которой тянет гарью. Передняя часть многоножки, похожая на аэродинамично зализанный вагон метро, на такой скорости выдала серьезное трение, и все органическое, что попалось на ее пути, превратилось в дым. Гномий туман, впрочем, которым мы окутались, дым не сбивал. Только из-за повышенной температуры заклинание работало меньше времени. Самые нервные наги в панике соскользнули стопающие поперечным курсом многоножки и, дергая хвостами, устремились к противоположной стене. Однако у них все равно выходило медленнее, чем у бегущего насекомого. Как у психующих пассажиров, застрявшего в пробке автобуса, что давят на кнопку выхода, надеясь дойти быстрее. Но когда выпускают, с досадой матерясь, бегут за кормой транспорта, потея и сепя одышкой. Поскольку автобус хоть и ползет в пробке, но все что быстрее шага. Наши ли усилия по торможению увенчались успехом или многоножка нагов ускорилась, я толком и не понял. Но через несколько длинных секунд мы все-таки сумели разминуться с местными. Даже вроде бы не затоптали никого. Размыслить на предмет похожих препятствий не получилось. Едва минули перекресток, как едва не воткнулись в тупик. Крутой поворот вправо заставил уже меня до хруста в мышцах навалиться на управляющий уз. А потом с воплем тут же его отпускать, поскольку дорогу перегородила баррикада противотанковых ежей, подозрительно ярко сверкающих в тени заточенными остриями. Дроу не подвел и вырулил нашу скаковую громадину в другой ход. Вот только этот путь оказался узок и извилист, как улица средневекового города, по которой мы мчимся на своем транспорте, как на бетоновозе-длинномере, цистерну которого водит и болтает. Нелепая ассоциация пропала в следующий миг, поскольку мне по верхней губе что-то звонко хлобыснуло Лопнуло, и я невольно цапнул ладонью это нечто раскроившее лицо В ладони повисла натуральная белевая веревка, к которой прищепками цеплялись разноцветные змеиные кожицы в руку длиной Детский хвостовой чехол Начал я было машинально читать подсказку, как раздался предостерегающий крик дроу, и по бронированной голове многоножки забарабанил дождь стрел. Я смахнул выставленной ладонью еще несколько веревок со змеиным бельишком и поймал взглядом стрелков, что спереди и сзади высовывались из нор в стенах, да вновь натягивали небольшие изогнутые луки. Трепет черных языков в пастях нагов мне сильно не понравился. Сразу вспомнилось, что, им туманы не помеха. Еще раз выстрелить в догонку им хоть и удалось, но опять же без успеха. Слишком быстро мы удалялись. Глиняные стены приносились буквально на расстоянии вытянутой руки со скоростью километров 80-90 в час. Впереди показалось нечто вроде лестницы с перилами и балкон со своей стороны, за которым виднелось активное шевеление, подразумевающее новую засаду. Я, чувствуя одновременно, как в крови бурлит коктейль из адреналина и какого-то дурацкого восторга, заорал Кархану. «Черкнем по моей стене!» Дроу понятливо отпустил свою вожжу, а я сначала швырнул внутрь балкона туман, а потом навалился на ус, качнув башку многоножки вправо. Она не подвела и со скрежетом замазала тамошние норы лбом, не разбираясь, что из них окна, а что двери. Ну а ступенчатая конструкция после такого варвара ворского обращения оползнем обрушилась позади. «Мы отклоняемся от маршрута влево!» — крикнула гнома, обнявшая дергающееся копье руками и ногами, на что последовал хохот и мой согласный вопль. «Ага!» В тот самый момент, когда мы проносились под ползущими над провалом на крючках ведрами, в которых что-то тяжело плескалось, а из-за края вытягивались торсы каброидов, выглядывающих сверху, в глазах которых светилось изумление. определенное отклонение от маршрута было сейчас меньшим из зол. Гномка это поняла и сосредоточилась на дергающемся древке копья, на которые действовали противоположно влияющие печати демонов. Улица вдруг превратилась в широкую площадь, опутанную веревками, канатами и цепочками Которые мы успешно рвали и сгребали, совершенно не замечая их сопротивления на своем пути От сотрясения почвы заваливались стопки каких-то высоких цилиндров с бахромой Бахрома сворачивалась пучками и начинала корчиться, испуская едкий дым А цилиндры вяло сгибались, словно гусеницы-пяденицы, пытающиеся уползти подальше Спокойно стоявшая здесь многоножка с опущенными усами, видимо, ощутила наш топот и резко вскинулась, защелкав пастями. Дремлющий у нее на голове белый наг С матерным щебетом, похожим На смешанную речь соловья и змеи Кувыркнулся на землю Стараясь поймать разлетевшиеся У него из рук бумаги Руками, кончиком хвоста и даже зубами Я прижал нашу маат К правой стороне площади Терпящий разгром Направив в обход возницы белых нагов Угрожающая насекомое, Похоже оценила вдвое большие размеры Пришлой вторженки И не решилась преследовать Решив воздержаться от кары нарушительницы границ Площадь в форме длинной вытянутой капли Сужалась все сильнее Пока впереди не замаячил тупик Что это был именно тупик Мы узнали из крика Кархана А как действовать мы уже договорились раньше Единственным, кто мог выдернуть копье Чтобы отпустить многоножку Был сам князь Поэтому по его сигналу мы с Кассиди Рванули веревку, связывающую усы назад Чтобы она ни в коем случае не коснулась ими стен. Кархан же махом извлек болезненно прижимающее к земле оружие, после чего, как мы и предполагали, передняя часть туловища Многоножки поднялась, не достала до перекидных мостков, провисающих дугами над нашими головами, всего метров десять. Каброидов в этом тупике не наблюдалось, но когда остановившаяся Многоножка перестала сотрясать землю, отовсюду поползли разноцветные автохтонты, попрятавшиеся было во время нашего появления. Нашептать несколько туманов было легко, а перескочить на них и затем дальше накачающийся мостик еще легче Эльф же пожалел крепкую веревку, и пока он ее развязывал, освобожденная многоножка недоверчиво шевелила усами, расправляя их на всю длину и выпуская дополнительные щупики Вытянувшись на всю длину, усы первым делом провели по спине Затем многоножка вскинулась и тщательно ощупала ими свою заднюю часть Словно проверяя, не потеряла ли по дороге Впрочем, все это происходило быстро, и раскрытие сути ее странных движений мы оставили будущим аналитикам. На мостике мы не задержались. Я создал туманную лестницу с дна ущелья для эльфа. Он же едва взобрался, сразу с озабоченной физиономией начал делать магические пасы. Многоножка же извернулась в тупике и, трогая узкие стены освобожденными усами, ускоряющейся рысцой направилась прочь. Результатом действий Дроу было уже знакомое мерцание вокруг нас, что ознаменовало тройное заклинание «Скрыто». От взгляда, от слуха, от нюха. Как вкратце описал его князь, и с досадой добавил, что мана оно жрет немеренно, поэтому нужно убираться прочь побыстрее. Во время опасной гонки мы и не заметили, что все время следовали на подъем. И теперь, взобравшись наверх, наблюдали длинный склон из изогнутых футбольных полей, что начал подниматься уже километров 5-10 назад. Они напоминали ступенчатые поля на холмах. На одних актинии подчастую уничтожены. Коричневые. А остальные — всех цветов и оттенков, словно лоскутное цыганское одеяло. За тупиком каньона улочность продолжалась, вот только глиняные скалы теперь напоминали вытянутые параллелепипеды, не выше двухэтажного дома. Даже я одним прыжком при желании могу запрыгнуть, нырнув в гущу актиний маломерок настолько яркой окраски, что казались приросшими к поверхности стаями попугаев. Они сплошь все были связаны веревками, а некоторые... Некоторые, видимо, особо ценные, имели еще и металлические пояса, прикованные к могучим проушенным цепями. Кархан указал вниз по склону и в полголоса сказал «Смотрите, как наги используют многоножек, которые, похоже, понятия не имеют, что на них ездят. Там, где у них транспортные линии, актинии стоят как попало. Падают, а те их пожирают. А где жилые, закрытые кварталы, актинии связаны, не падают, и мааты там не бегают». Мудро. Ага. А еще всякие колья до да забора понаставили дополнительно кивнул я с усмешкой, что вообще-то значительно проще. Кархан щелкнул пальцами в сторону десятка розовых автохтонов, порхающих колебанием краев, как маленькие медузы. Щелчок их, похоже, напугал. Они мигом сжались в комки и осыпались на землю. Князь же пожал плечами и сказал, «Мне показалось, что здесь обитают разные племена нагов. Отличается окраской, одеждой, знаками различия, так что все не так просто». «Когда ты только рассмотрел-то!» С удивлением поинтересовалась Кассиди, заодно двинув бровью, что я определил как вопрос, не врет ли цену нагоняя. Я неопределенно пожал плечом, мол, кто же его знает, и буркнул, материализуя в ладонях пузырьки маны. «Пусть так, неважно. Держи, князь, в этом бездревесном королевстве они тебе пригодятся». Тот принял склянки как должное. «Да, туманы в этой пустынной местности только демаскируют. Ищем укромное местечко. Я оставляю вам половинку плода Эйхуа на всякий случай. Вы выходите из игры, а я исследую окрестности. Судя по карте, нам осталось километров семь до отметки». Я молча кивнул. Расклад правильный. Дро уже сверкнул зубами и добавил. «А ведь хорошо прокатились!» Я почувствовал, как губы невольно расползаются в ответной улыбке, но все же по гномии проворчал. «Меньше чем за час долетели, вот только переполошили весь местный змеюшник. Нет худа без добра. Если они действительно тут отдельными деревнями кланами живут, то, может, еще и друг другу начнут предъявлять за дикую многоножку. Нас же никто вроде бы на ней не заметил», — я вновь кивнул, сказав. «Будем надеяться, что гноми туман им в новинку», после чего двинулся в сторону фиолетовых актиний, испещренных тонкой бордовой сеточкой. Впрочем, наверх мы не полезли. Узких псевдоулочек нам вполне хватало, чтобы красться под скрытым дроу, тем более наверху слышалось шуршание да присвистывающее шипение. Вскоре на одной из крыш увидели двух зеленых нагов, сгибающих цепями полосатую актинию. А третий змей подставляет ведро под из нервно сокращающегося венчика золотистую жидкость, да кончиком хвоста, отгоняя прозрачных автохтонов назойливо лезущих к лакомству. Удобная ниша в стене на высоте трех метров, вроде бы не связанная с остальными ходами, выемками и норами, показалась удобным для выхода местом. Мы присели у стенки, князь прошептал пару заклинаний, что должны нас прикрывать на время выхода из игры, после чего всучил мне жилистый плод Эйхоа, аккуратно замотанный в прозрачную ткань. Махнул рукой на прощание и спрыгнул вниз». Мы же с кивнули друг другу и вышли в оранжевый водоворот. Прямо, навстречу неприятному сюрпризу. Крышка моей капсулы откинулась, и я услышал напряженный, но довольный голос Осашки. «Наконец-то обе лампы загорелись! Сейчас все и порешаем с нашим старейшиной и жрицей, дружок!» В ответ раздался незнакомый жесткий голос, в котором звучало то ли десять поколений графских предков, то ли миллиарды долларов на банковских счетах а может и то и другое вместе. «Да, любезнейший, выясним, а заодно определим размер неустойки, которую я, вероятнее всего, захочу получить сполна».